зловещие планы. В августе 1980 года, когда наша контрразведывательная группа приступила к обобщению материал о находящихся под контролем иностранных спецслужб, контрреволюционных организаций ДРЯ, подобных партий насчитывалось около двух десятков. Изучение их деятельности четко выявило два основных направления: это свержение дружественного СССР режима и проведение подрывной работы непосредственно против СССР. Ряд арестованных членов ИПА показали что руководство поручило главарям вооруженных формирований шире привлекать к сотрудничеству советских граждан и вести работу по созданию басмаческого движения в республиках Средней Азии. В 1981 году, по возвращении из первой командировки в Афганистан, я стал тщательно отслеживать оперативную информацию нашей разведки и контрразведки о стремлении иностранных спецслужб закрепиться в республиках Средней Азии. Постепенно накапливались сведения о главной цели, которую преследовали США, оказывая беспрецедентную военную и финансовую помощь маджахедам. Стратегия ЦРУ состояла в том, чтобы их руками развязывать военные действия непосредственно на территории Советского Союза. В этой связи мне памятна встреча, организованная местными контрразведчиками с одним из опытнейших негласных помощников КГБ – 50-летним узбеком С. Большую часть жизни он провел в Афганистане, хотя его родной дом находился на северном берегу Амудари. С. часто переправлялся на родной берег, чтобы повидать родственников – хорошо знал положение односельчан, их настроение, радости и беды. Вместе с тем пакистанская разведка считала его своим ценным агентом, настолько ценным, что передала на связь сотрудникам ЦРУ. Наша встреча с С. была незапланированной. Он был настолько обеспокоен состоявшейся незадолго до этого беседой с двумя американскими разведчиками, что попросил местных советских контрразведчиков организовать его встречу с представителем центра, приехавшим из Москвы и хорошо знающим ситуацию в Афганистане. Этим представителем и оказался я. У «С» была белоснежная борода и благообразное внешне спокойное лицо. Но говорил он взволнованно. «Я разговаривал с американцами более пяти часов», рассказывал он, «и убедился в том, что именно они, а не мои собратья по вере, хотят распространить афганскую войну на Узбекистан и Таджикистан. Остановите их. Они хотят гибели всех нас». Эти разведчики из США поручили мне переговорить с советскими жителями на этом берегу Амудари и выяснить, как они относятся к Корану. Задать советским гражданам такие вопросы. Хотел бы кто-нибудь из местных жителей заработать деньги, приняв участие в боевых операциях? Могут ли местные жители служить проводником при переходе границы? А несколько месяцев спустя мне пришлось столкнуться с оперативной информацией на эту же тему. Аналогичные сведения представили и члены оппозиционной организации ИОА. Исламского общества Афганистана с центром в Пакистане. Они подтвердили, что имеют указания от своих лидеров вплотную заняться работой по вербовке агентуры из числа советских мусульман, проживающих на сопредельной с Афганистаном территории СССР. Полностью совпадали с этим инструкции иностранных советников. Они ставили все ту же задачу – активно использовать проверенных членов банд групп, которые под видом охотников, чабанов, золотодобытчиков или мелких контрабандистов Должны переправляться на советскую территорию для установления контактов с местными жителями, среди которых в первую очередь надо ориентироваться на лиц, обиженных советской властью, а также ранее судимых или наркоманов и религиозных фанатиков. Особо было рекомендовано обращать внимание на выявление и изучение тех советских граждан и афганцев, которые занимались контрабандными сделками, пересекая границу. Сомневаться не приходилось». ЦРУ и другие разведки, особенно пакистанская, действовали по согласованному плану, руководствуясь единым замыслом, и в его реализации использовали ими же созданные вооруженные формирования. Именно тогда мы обратили внимание на довольно необычный термин в показаниях арестованных и контрабандистов. Они рассказывали, что им было поручено подготовить каналы нелегальной доставки через нашу границу наркотиков для проведения опиумной войны против СССР. Тогда это звучало довольно странно, но пять лет спустя мы так уже не думали. Опиумная война началась. Я хорошо помню некоторые цифры. В 1985-1987 годах только в контейнерах с грузами из Афганистана, следовавших транзитом через Советский Союз, страны Западной Европы и Канаду, органами госбезопасности и таможенной службой было изъято более 10 тонн гашиша. За эти же два года в пассажиропотоке на КПП «Термес» и «Кушка» и в Ташкентском международном аэропорту было выявлено 68 перевозчиков наркотиков. Одновременно мы пресекли более полусотни ходок с той стороны с целью доставки в нашу страну наркотических веществ иностранного производства. Обнаруживали наркотики и в специально оборудованных тайниках по обе стороны границы. Расследование показало, что к опиумной войне против СССР подключились и некоторые международные преступные группы, занимающиеся наркобизнесом. Иные из них, как выяснила контрразведка, действовали под контролем иностранных спецслужб. А несколько позже совместными усилиями нашей разведки и контрразведки была раскрыта секретная американская операция под кодовым названием «Проект М», разработанная совместно с разведкой Пентагона и военным руководством афганской контрреволюции. Стержнем этого проекта было распространение на территории Советского Союза исламской идеологии, увеличение численности приверженцев ислама в его экстремистских формах, создание антисоветского подполья, проведение диверсионных и террористических актов. Здесь следует особо упомянуть о том, что КГБ СССР координировал работу с комитетами госбезопасности Узбекистана, Таджикистана и Туркмении с целью выяснения деталей разведывательно-подрывных планов ЦРУ, ориентированных на Республики Средней Азии. Благодаря этой совместной деятельности было установлено, что операция «Проект М» – лишь малая часть строго засекреченных приготовлений к тому, чтобы перенести военные действия непосредственно на территорию Советского Союза. Об этих планах не были поставлены в известность даже члены Американского Совета по национальной безопасности. Президент США советовался на этот счет только с директором ЦРУ Кейси, а затем принимал соответствующие секретные решения.